Глава восьмая. Мы едем, едем, едем. Да, ну повезло. Всю оставшуюся дорогу я ехала молча, переваривала все то, что увидела, услышала и узнала. Нет, ну как я могу еще себя вести, когда рядом с тобой едет не просто маг, пусть даже один из сильнейших, а настоящий демон. Демон, ешкин кот, способный превратиться в жуткое чудовище, метра три ростом, с рогами, крыльями, горящими глазами и... Интересно, а хвост у него был? Что-то на заднюю часть тела я не обратила внимания. Хм, досадное упущение надо будет исправить. Пока мы ехали, ребята откровенно потешались над моим состоянием. Ну, не в открытую ржали, конечно, но смешки слышала постоянно. И Дан уж очень красноречивые взгляды кидал в мою сторону. В смысле, насмешливые. Ну, то есть... Ай, ладно, фиг с вами, золотые рыбки. Потешайтесь на здоровье. Вот как освою магию времени на достаточном уровне, как заморожу вас за какую-нибудь пакость, так узнаете, как со мной шутки шутить, вот. А пока? Пока я сидела и помалкивала, в тряпочку. Потому что черт его знает этого демона, который под принца косит, на что он еще способен. А если учесть, что рядом с нами целый отряд таких вот замаскированных под обычных людей демонов едет... о, -о, -о. Короче, Эйден тоже посмеивался надо мной. Правда, тихо и незаметно, чтобы не обидеть. А еще, чтобы не мешать моему офонарению, видимо, тоже решил немного насладиться тишиной, пока я укладывала мысли на свои полочки. От пересаживания в карету я отказалась наотрез, хотя и попа затекла уже сидеть в одной позе, да и удобнее в карете было бы. И страшнее. Тут я рядом с Эйденом, который хоть в данный момент и не мог использовать магию, но все же был сильным, смелым мужчиной. А там я буду только с листиком. Ну да, листик теперь вроде как мой защитник, верный и преданный но ведь он маленький, и крылышки до сих пор не зажили. Да и к тому же я толком не знаю, на что он может быть способен и сможет ли защитить меня. Хотя нет, самое главное – себя в критической ситуации. А вокруг одни демоны, которые за пару секунд могут обернуться в жутких монстров, которые обычно в кошмарах снятся. Так что нет уж, я лучше потерплю, но буду рядом с Эйденом. Так спокойней. По крайней мере, я так думаю. Кажется, я даже задремала. Может, от переизбытка эмоций, может, Эд что-то наколдовал. Он же вроде как эмоциями заведует. Вдруг решил таким образом меня утихомирить. Да только очнулась я уже, когда стемнело. Мы, неспешные колонны, подъезжали к небольшому городу, видневшемуся там, где заканчивался лес. Так, стоп, заканчивался лес? Мы что, вышли наконец из этого бесконечного царства деревьев и монстров? Не может быть. Кажется, последнее предложение я озвучила вслух так как рядом послышались нестроенные смешки всего отряда, а Эйден пересадил меня поудобнее и одной рукой стал разминать мою затекшую спину. В районе поясницы. Подозрительно близко к моей стратегически важной пятой точке. Но я не стала его одергивать, так как затекло у меня в буквальном смысле все. Все верно, это Артес, приграничный город Королевства Истинных Магов. Так что совсем скоро мы будем в замке. Ой, мамочки, уже... «Нет-нет-нет, я не готова. Какой замок? Сейчас? Я же уставшая, измученная, грязная и в оборванном платье. А там наверняка будет король и придворные, и все в шикарных нарядах, и вообще, как я предстану перед ними в таком виде?» «Адель, успокойся». Эден взял мои руки в свои и внимательно посмотрел в глаза. «Что, неужели вся моя паника сейчас была написана у меня на лице? Хотя да, скорее всего, так и было. Мне многие говорили, что я как раскрытая книга. Тебя не должно волновать мнение тех, кого ты даже не видела. К тому же нас ищут и знают, что мы не в шикарных условиях находились, поэтому на твой внешний вид сейчас точно не обратят внимания. Я была с ним не совсем согласна, а если точнее, совсем не согласна, но все же кивнула, понимая, что он прав. Мы находимся не в той ситуации, чтобы заботиться о своем внешнем виде. Но если тебе будет легче, ты можешь переодеться, Артес хоть и небольшой городок, но лавки с одеждой есть везде». «Спасибо, но, наверное, ты прав. Я не думаю, что мой внешний вид должен кого-то волновать. Особенно учитывая, что вышли мы из таких дебрей». Ответила с легкой улыбкой и, наконец, спрыгнула с лошади, довольно и сладко потянувшись. «Устала?» Эйден ласково коснулся моей затекшей спины, по которой в то же мгновение стало растекаться приятное и восстанавливающее тепло. От неожиданности я даже глаза пошире распахнула. «Ой, ты колдовать можешь?» На это и Эйден, и стоявший рядом Дан громко расхохотались, привлекая к себе внимание. «Конечно», — отсмеявшись, сказал Эд, продолжая посылать волны живительного тепла. «Мы же вышли за границу Верумского леса. А значит, ограничения на магию больше не действуют. И теперь я могу послать весть о нашем точном местоположении». «Что, прямо сейчас?» Я округлила глаза, все еще не до конца веря, что ограничений нет. «И за нами сразу приедут». «Адель, ты прелесть», – начал Тан, улыбаясь от уха до уха. «Столько наивности и любопытства в одном человеке я уже давно не встречал. У нас даже дети столько всего не спрашивают и ничем не интересуются». «Эдже принц», – лениво растягивал слова этот невыносимый тип. «Его уже с ног наверняка сбились искать и подняли на уши все королевство, вместе со всеми соседями. Так что можешь досчитать до десяти, и после этого сразу же сюда явится целый отряд карханов» чтобы взять пропавшего бедолагу под белые рученьки и отвезти на ковер к королю, ой, то есть на аудиенцию. А ты его невеста, которую так пока никто и не видел, поэтому тоже пойдешь под раздачу, так что готовься». «Ну, спасибо, только на ковер мне и не хватало», проворчала, скривив губы. «Да, пожалуйста, обращайся еще, всегда рад помочь», сказал и отвесил шутливый поклон. «Потешается, гад демонический». Я нахмурила носик и показала этому вредине язык, на что этот несносный тип иронично приподнял бровь и, коварно улыбаясь, подошел чуть ближе. «Хорошо, это из объятий меня так и не выпустил, иначе я бы точно оступилась и свалилась куда-нибудь. От неожиданности». «А ты, я смотрю, уже осмелела?» «Да, малышка Адель?» Сказал, и его глаза на мгновение засветились настоящим огнем. «Не боишься уже страшного и коварного демона, м -м? «Не боюсь». «Пока еще не поняла, стоит ли его бояться». «Однако я вздернула носик и сказала как можно более спокойно и безразлично, игнорируя вспотевшие ладошки. «Ты дал клятву, что не причинишь мне вреда. Так что бояться тебя нет смысла, ты мне ничего плохого не сделаешь». «Ага, наверное. Но я еще в этом не до конца уверена». «Если ты так в этом уверена, — начал демон, — но договорить не успел». Просто, как он и предсказывал, спустя около десяти секунд открылись несколько порталов и оттуда стали выскакивать... Нет, не выходить, а именно выскакивать люди в одинаковой форме с холодным оружием наперевес. Стражники? Скорее всего. И эти стражники, не теряя времени, стали окружать нас, незаметно оттесняя меня Сейденом от демонов, которых взяли в круг и направили в их сторону мечи, от которых исходило слабое сияние и легкий голубой дымок. Ого, похоже, что это зачарованное оружие. Может, еще и с каким-то определенным действием? Демоны, как только заметили эти мечи, замерли и посмотрели на своего принца, который дал знак стоять спокойно. Меня, скорее всего, тоже хотели оттеснить от Эйдена, но не вышло. Эйден прижал меня к себе крепче и скомандовал «Отставить окружение! Капитан Горс, что вы делаете? Где Гидеон?» От основной группы стражников отделился и вышел невысокий коренастый мужчина с очень короткой стрижкой и большим шрамом на мрачном волевом лице. Одним своим видом он уже внушал страх. По крайней мере, у меня. Поэтому я невольно сильнее прижалась к Эйдену, подсознательно ища защиты. Листик, сидевший у меня на плече, тоже не горел желанием выходить на свет к этим головорезам. Вот честно, демоны такого страха и ужаса не вызывали, как эти стражники. И что-то мне совсем расхотелось идти в этот их замок. Ваше Высочество, он коротко поклонился, мы выполняем указ Его Величества найти вас живьем и доставить в Королевский замок. Генерал Гидеон со своим отрядом сейчас находится на другом задании. Доставить под конвоем? Тихо, но от этого более грозно поинтересовался Эд. Что вы, ни в коем случае, под стражу мы берем только тех, кто повинен в вашем исчезновении. Дан на этих словах усмехнулся и покачал головой, но, тем не менее, промолчал и вновь дал знак своим людям продолжать сохранять спокойствие и не сопротивляться. И как же вы поняли, что именно эти люди виновны в нашем исчезновении? Ну как же? немного растерянно проговорил тот. «Мы не могли засечь вас все это время, не могли отследить по магическому следу, вы не выходили на связь, да и исчезли так внезапно. Это могли быть только проделки демонов. Тем более нам сообщили, что их делегация во главе с наследным принцем направляется к нам через Веромский лес. Да и вы вышли именно оттуда, рядом с целым отрядом демонов. Так что нетрудно догадаться, что они взяли вас в заложники и потребуют выкуп». Эм, «Чего?» Я сейчас чуть ли не рот открыла от изумления на логику командира королевской стражи. — Ага, и полцарства в придачу, — усмехнулся Дан. — Вот почему чуть что, так сразу демоны виноваты, а? — Эх, бедные мы несчастные. Никто нас не любит, никто нас не ценит и, главное, не верит, — притворно вздохнул он и положил руку на сердце, изображая глубоко обиженного человека. Я на это высказывание усмехнулась, как и Эйден. Вот ведь артист погорелого театра. Сцена по нему определенно плачет. Правда, стражник нашего веселья не разделил. Тебе, значит, смешно, демон. Погоди, скоро тебе не до смеха будет, когда я с тебя признание выбивать буду, как и со всех остальных. Осмотрел он всех и остановился на мне. Вас это тоже касается, Лайери. Чего? У меня сердце ухнуло куда-то вниз от этого заявления. Эйден после таких слов помрачнел еще больше, а у Дана прошло все веселье и они оба гневными взглядами посмотрели на этого смертне, то есть стражника. Правда, сделать ничего не успели. Эйден крепче прижал меня к себе и хотел что-то сказать, но Листик больше не смог сидеть спокойно и соскочил с моего плеча на руку, ощетинившись, а именно издал какой-то непонятный звук, похожий на смесь писка и рыка. Правда, в его исполнении этот рык больше походил на рычание котенка, маленького и пушистого. Да только этот зверек был даже меньше котенка и более умильным. Поэтому, само собой, никакой другой реакции, кроме смеха, это действие не вызвало. У стражников. Не смеялись только Эд с Даном. Лагере, вы нас решили припугнуть детенышем Эли Файлера?» усмехнулся неприятный этот, как его там, Горс, чем вызвал новый взрыв хохота и виток гнева с моей стороны. «Это он моего малыша сейчас собрался обижать? Да я ему... Вас еще и к ответственности привлечь нужно ко всему прочему». Отлавливать Элифалеров строго запрещено и карается заключением под стражу. Я хотела сказать этому чурбану, что в гробу видела все их судебное разбирательство, но, честно говоря, в то же мгновение забыла, что хотела сказать или сделать, так как листику это высказывание, похоже, тоже не понравилось. Его крылышки зашелестели совсем как недавно в лесу, когда он обозначил меня своей хозяйкой и ставил защитный купол в палатке. Так вот, сейчас тоже образовался купол» прозрачный с красным отливом красиво мерцающим в цвете магических фонарей и скрывающий меня и эйдена от посторонних глаз правда на генерала это вновь не произвело впечатление он еще раз довольно неприятно усмехнулся и потянул к моему малышу руку вот только зря он так сделал ой как зря боковым зрением я заметила что дан предусмотрительно отошел с поля боя подальше спрятавшись за стражника который уже забыл о своем подопечном и с интересом наблюдал за моей малюткой защитником а листик соскочил на мою ладонь, вцепившись всеми лапками в пальцы, зашелестел крылышками и... Тут даже я зависла, он изменил цвет. Он на мгновение стал не зеленым, а красным, ярким таким, необычным, словно разгневанным. И в это же мгновение я почувствовала невероятно сильную волну, прошедшую по всему моему телу и концентрирующуюся в руке, на которой сидел листик. И вот эта самая волна ударила по стражнику. От неожиданности он отлетел на добрых несколько метров, словно ему в грудь кувалдой долбанули. Я округлила глаза и посмотрела на своего малыша, который все так же рычал в сторону неприятного мужчины, но уже был своего привычного окраса и вида. «Эм, это что сейчас было, а? Это на такое способен вот этот мохнатый и умильный малыш? Ого! Интересно, много я еще не знаю об этой крохе». Я поскорее спрятала малыша к себе на плечо, чтобы добраться до него было не так просто, а сама спряталась за Эйдена. Ну так, на всякий случай. А то этот стражник ой как недобро на меня сейчас посмотрел. Ах ты! Не забывайтесь, Суарт Горс, Угрожающе начал Эйден, прерывая неприятного типа на полусловие. Вы сейчас разговариваете с моей невестой и ее личным защитником, а также с делегацией демонов и наследным принцем Данталеоном которые прибыли сюда по личному приглашению короля Родерика? «Вашу невесту?» – недоуменно переспросил он. «Но ведь ваша невеста Лайери Алимина ждет вас в замке». «Ну вот, так я и думала. Алимина планировала, что наверняка сможет от меня избавиться, и Эйден будет свободен, и по его прибытии она точно будет с ним». «Этот вопрос никаким образом вас не касается, Суарт Горс», гневно отрезал Эйден, «как и присутствие делегации демонов». «Они сейчас идут вместе со мной, в замок, в качестве гостей». На последнем слове Эд сделал особый акцент. «Ваше Высочество, но они же приглашены королем», – отрезал Эйден, – «и лично мной, так что убрать оружие и не препятствовать при перемещении в замок». «Я предупредил вас, Суарт Горс, если с вашей стороны последуют ограничения или иные действия, препятствующие проходу демонов в портал, то свой пост вы больше занимать не будете». Стражники недоуменно переглянулись, постоянно косясь на своего командира, который с непередаваемым выражением лица вставал с земли после атаки моего листика. Я мысленно усмехнулась, будет знать, как над маленькими и слабыми потешаться. Переглянулись, а затем начали отступать и опускать оружие, освобождая захваченных демонов. И если стража Дана вела себя настороженно, то сам Дан усмехнулся, демонстративно потянулся, словно устал вот так стоять под холодным оружием, и расслабленной походкой подошел к нам. «Прости, да, я понятия не имею, что тут происходит. Нас должен был искать Гидеон с отрядом, личным отрядом моего отца, на эти...» Эйден замолчал, неприязненно осматривая стражников, которые под его гневным взглядом вмиг растеряли всю свою храбрость и походили теперь на группу студентов, которые завалили экзамен. Донталеона эта ситуация, похоже, только забавляла. «Да не дрейф ты, все нормально». «Даже наоборот, забавно посмотреть, какие у вас тут бравые ребята служат на благо королевства, смелые такие, отважные, всегда знающие, кого и когда нужно захватить». Эткнул откровенно издевающегося демона локтем в ребра, отчего тот заржал громче, привлекая к себе еще больше внимания. «Только сейчас я заметила, что вокруг нас образовался круг из местных жителей, которые с интересом, а некоторые с опаской посматривали в нашу сторону». «Да, похоже, с развлечениями тут и правда беда бедная, раз окружили так, словно мексиканский сериал смотрят. Попкорна только для полноты картины не хватает. Хотя, может, это реакция на отряды сразу двух королевств? Как только узнаю, кто их сюда прислал, тут же надаю каждому по шее», — ответил Эд и тут же помрачнел. «Но если серьезно, прости, я не ожидал, что вас примут за похитителей». «Все нормально», — отмахнулся Дан. «За кого еще можно принять демонов, а?» Дан веселился, а если точнее, создавал видимость того, что все в порядке и нет причин переживать. Однако и по нему, и по Эйдену было видно, что ситуация их отнюдь не забавляет. «Ну что, теперь нужно идти в замок», – нарушил мрачное молчание Эд. «А я же прикусила губу». «Эд, а это не может быть...» «Ловушкой» – слово так и осталось на языке, но его и так все поняли. «Уж слишком странной и нетипичной показалась вся эта ситуация». Словно специально, спланированное именно на такой исход. Эйден нахмурился и кинул мрачный взгляд в сторону стражников, продолжающих наблюдать за всеми нами со стороны и словно ожидающих команды. Не должна, по идее. И вот эта неопределенность напрягла меня еще сильнее. Не за себя ведь переживала, а за демонов. Они ведь нам помогли, ничего плохого не сделали, и еще неизвестно, что бы мы без них делали в этом самом безмагическом лесу. «Ну, даже если и будет ловушка, значит, мы пойдем смертью храбрых, и королевство демонов нас не забудет», — С шальной улыбкой добавил Дан и хлопнул в ладоши. «Ну так что, мы так и будем тут торчать или уже пойдем туда, где тепло и сухо?» «Ой, а тут тебе прям холодно и сыро», — не удержалась я от комментария. Дан, правда, лишь шире улыбнулся. «Лапуля, дело не в холоде или тепле, а немного в другом». Просто я жутко уставший, небритый, немытый и голодный, как верумский демон в брачный период. Поэтому, если мне не дадут удовлетворить свои естественные потребности в ближайшее время, то я начну удовлетворять их прямо тут, в этом городишке. И даже разрешения не спрошу, как и мои ребята. Эм, интересно, а какой именно голод он имел в виду? И при чем тут брачный период? Стражники тоже все это слышали, и многие из них вздрогнули тогда как охрана данталиона наоборот, довольно ухмыльнулась. Вдалеке от местных жителей послышались шепотки. В основном женские и в основном томные, а взглянув в ту сторону, я заметила, как стайка из нескольких девиц что-то увлеченно обсуждала и постоянно косилась в сторону демонического отряда, кидая на них недвусмысленные взгляды, в том числе и на Дана, особенно на Дана. А этот демон только и рад был такому повышенному вниманию к своей персоне. Улыбался, подмигивал и даже воздушный поцелуй умудрился послать. Стоит ли говорить, что вздохов после такого знака внимания стало на порядок больше? Вот ведь шалавы местные. Видимо, целомудрие на Эйндоре ценится только в высших кругах. Капитан Горс начал было что-то говорить, но Эйден остановил его жестом. «Вас я попрошу не вмешиваться, капитан Горс. Вы и без этого много дел натворили. С вами будет отдельный разговор. А ты, Дан, прекращай соблазнять сельских девушек, И заходи в портал сразу после нас, Садель. Ух, прямо устроил разбор полетов. А затем развернулся ко мне и улыбнулся. А вот тебя, моя маленькая, неугомонная девочка. Я никуда от себя не отпущу. Ты пойдешь вместе со мной. Да я никуда и не собиралась уходить, ответила чуть смущенно, особенно под красноречивым взглядом нахального демона. Вот чего он ко мне прицепился. Но на некоторое время это меня все же оставил. Прошу отдать транспортировочный камень ровно проговорил он, подойдя вплотную к Горсу. Тот, по всей видимости, не горел желанием его отдавать, но против принца не пойдешь, и уже через мгновение у Эйдена в руке был точно такой же камень, который совсем недавно активировал Алистер в поместье. «Ну что, в этот раз мы с тобой будем первыми, Адель», проговорил он с улыбкой и легонько погладил меня по щеке. «Ничего не бойся, я всегда буду рядом и не оставлю тебя одну». «Ох, надеюсь на это». Как-то после этой стражи, выскочившей, как черти из табакерки, мне не очень хочется идти в замок. Однако я кивнула, пробормотала спасибо, удостоверилась, что листик рядом и хорошо держится, а затем крепче сжала руку Эйдена. — А ты давай сразу за нами, — обернулся он к Дану. — И отряд свой за собой тащи, нечего тут засиживаться. — Конечно, папочка, уже бегу, — и отвесил шутливый поклон. Я нервно хихикнула. Даже тут Дан не может удержаться от того, чтобы не покривляться. Однако его поведение мне стало даже нравиться. Своим легким отношением к жизни и всему, что нас окружает, Дан разбавлял мрачную атмосферу и заставлял забыть о плохом. Поэтому на его откровенно провокационное подмигивание я показала ему язык и улыбнулась. Эйден на это чуть скривил губы, но ничего не сказал. Похоже, что тоже начал привыкать к пикировкам этого нетипичного принца. Через пару минут Эд активировал транспортировочный камень, и перед нами заискрился прозрачный портал, переливающийся всеми оттенками голубого и синего, словно кто-то в воронку с водой налил краску нескольких цветов, и сейчас они красиво перемешивались. Приглядевшись, я даже заметила очертания помпезной дворцовой комнаты. Она шла рябью и была немного мутной, но все же проглядывалась. Странно, в прошлый раз я этого не заметила, когда шагала в портал. — Ну что, готова? — вывел меня из задумчивости Эйден, чуть сильнее сжав руку. — Готова? Да нифига я не готова. Но кто ж мне позволит остаться и не сигать в пропасть, то есть в портал? А то я их стала побаиваться, что ни переход, то обязательно в не пойми куда. Ведь на Эндор я тоже перенеслась порталом. Однако я отбросила ненужные мысли и постаралась улыбнуться. Как никогда, ведь ты рядом. Может, Эйден ждал от меня чего-то другого, ну там истерики или страха, или того, что придется успокаивать и уговаривать не в меру впечатлительную меня? Но ничего такого не последовало, поэтому он чуть заметно выдохнул и поцеловал куда-то в макушку. «Я всегда буду рядом». «Надеюсь». После этих слов мы одновременно шагнули в портал.